«Ну разве это было не поразительно?» Воскликнула Кристина, плюхаясь на свою кровать. Ее ночная рубашка, как заметила Агнесса, была белой и чрезвычайно кружевной. «Да, действительно», — ответила Агнесса. «А вызовы? Господин Бадья утверждает, что меня вызывали больше раз, чем кого-либо другого, кроме госпожи Хихигли. Ой, я так перевозбудилась, что наверняка не смогу заснуть». «Выпей теплого молока». — посоветовала Агнесса. Я едва втащила эту кастрюлю по лестнице. «А цветы!» — воскликнула Кристина, не обращая внимания на чашку, которую Агнесса поставила возле ее кровати. «Господин Бадья сказал, букеты начали поступать сразу после представления. А еще он сказал...» Кто-то негромко постучал в дверь. Кристина поправила кружева. «Пойдите». Дверь отворилась. Шаркая ногами, вошел Уолтер Плюм, полупогребенный под букетами цветов. Сделав несколько шагов, он споткнулся о собственные ноги, качнулся вперед и уронил букеты. Затем в немом замешательстве уставился на девушек, резко повернулся и направился к выходу. Кристина захихикала. «Прошу прощения, госпожа», — извинился Уолтер. «Спасибо, Уолтер», — поблагодарила Агнесса. Дверь закрылась. «Ну разве он не странный?» Ты обратила внимание, как он на меня смотрел. Не найдешь ли ты какую-нибудь вазу для цветов пердита? Конечно, Кристина, всего-то идти семь лестничных пролетов. А я в награду выпью это чудесное молоко, которое ты для меня приготовила. А в нем есть специи. Специи? Ну, само собой, хмыкнула Агнесса. Но ведь это не настойка вроде тех, которые готовите вы, ведьмы. Нет, ответила Агнесса. В конце концов в Ланкре пользовались исключительно свежими травами. Э, похоже, для всех цветов у вас не хватит, даже если использовать подсебятник. Какой подсебятник? Подсебятник, ну знаешь, то, что ты используешь по ночам, чтобы далеко не бегать. Ты такая смешная. Кроме того, все равно его у нас нет, добавила Агнеса, краснея до корней волос. Тем временем Пердита внутри ее расчленяла Кристину на части. тогда расставьте, что от графов и лордов, а остальными я займусь завтра, велела Кристина, поднимая чашку. Взяв чайник, Агнеса направилась к двери. Пердиста, дорогая, окликнула Кристина. Чашка замерла на полпути к ее губам. Агнеса повернулась. Знаешь, мне все-таки показалось, что ты пела немножко громковато. Служителям приходилось напрягаться, чтобы услышать меня. Извини, Кристина. покорно ответила Агнесса и зашагала вниз по темной лестнице. В этот вечер на каждом втором пролете в маленьких нишах поставили по свечке. Без них на лестнице царил бы полный и непроницаемый мрак, но свечи наполнили углы хищно прыгающими тенями. Добравшись до раковины, что располагалась в маленьком олькове рядом с кабинетом управляющего сценой, Агнесса наполнила чайник. И вдруг кто-то запел. Это была партия пикадиллы из того самого дуэта, который исполняли три часа назад. Однако сейчас пели без музыкального сопровождения и тенором такой высоты и такого сладкозвучия, что Агнеса даже выронила чайник. Холодная вода пролилась на ноги. Некоторое время она слушала, не замечая, что сама тихонько напевает партию сопрано. Песня закончилась. Послышались гулкие шаги, вскоре затихшие в отдалении. Подбежав к входу на сцену, Агнесса мгновение колебалась, а потом все же отворила дверь и отважно ринулась в гигантскую сумрачную пустоту. Немногие еще горящие свечи озаряли зал, как звезды озаряют небо в ясную ночь. На сцене не было никого. Она вышла на середину сцены и вдруг остановилась. Дыхание у нее перехватило от внезапного потрясения. Она чувствовала раскинувшийся перед ней зрительный зал, огромное пустое пространство. Пространство издавало звуки, словно где-то неподалеку похрапывал бархат. Если, конечно, бархат может храпеть. Это была не тишина. На сцене никогда не бывает полной тишины. Это был шум, производимый миллионами других звуков, которые так до конца и не затихли. Громом аплодисментов, увертюрами, ариями. Они изливались, обрывки мелодии, заблудившиеся аккорды, фрагменты песен. Она отступила на шаг и едва не отдавила кому-то ногу. Агнеса резко повернулась. «Андре, это глупая...» Кто-то отпрянул. «Прошу прощения, госпожа». Агнеса выдохнула. «Уолтер? Прости, госпожа». «Ничего, пустяки, просто ты застал меня врасплох». «Я и сам тебя не заметил, госпожа». В руках Уолтер что-то держал. К удивлению Агнесы предмет, выделявшийся своей темнотой даже на фоне окружающего полумрака, оказался котом. Словно старая тряпка, он свешивался с рук Уолтера и довольно мурлыкал. Зрелище было кошмарное. Все равно, что увидеть, как кто-то беспечно сует руку в электрическую мясорубку, проверить, и чего это вдруг она остановилась. «Но это же Грибо!» «Довольный котик. Напился молочка?» «Уолтер, что ты здесь делаешь? Все давным-давно разошлись по домам». «А что делаешь здесь ты, госпожа?» Первые Агнесса услышала, как Уолтер задает вопрос. «Но ведь он тут что-то вроде уборщика», — напомнила она себе. «Так что может ходить, где ему вздумается». «Я... я заблудилась», — сказала она и слегка покраснела от собственной лжи. «Я как раз собиралась подняться к себе в комнату. Ты случайно не слышал? Здесь кто-то пел». «Да здесь все время поют». «Я имею в виду совсем недавно, буквально с минуту назад». — Буквально с минуты назад ты наступила мне на ногу, госпожа. — О, доброй ночи, госпожа. Сквозь мягкий теплый полумрак Агнесса направилась к выходу со сцены, изо всех сил противясь искушению оглянуться. Забрав с раковины чайник, она поспешила вверх по лестнице. А у нее за спиной Уолтер осторожно опустил гриба на пол, снял берет и выудил из него что-то белое и бумажное. «Так, господин Киска, что мы сейчас будем слушать?» «О, знаю. Мы будем слушать увертюру к летучему коту». Композитор И.К. Бубла, дирижер Вочья Дойнов. Грибу одарил его сытым взглядом кота, готового ради кормежки на любые муки. А Уолтер уселся рядом с ним и стал слушать музыку стен.